Не дожидаясь ответа от аддеска, я отправила на мисс запрос: прибыла ли туда группа полка Адриана и можно ли встретиться с кем-то из её членов. При включённой маскировке челнока сообщение ушло с идентификационным кодом пятого военного флота. На запрос ответили оперативно. Группа прибыла день назад и разрешение на стыковку прилагалось. Это значило, что органический активатор Хима уже на мисс. Я не медлила, Ещё узила дел Хора, заприметила форму пятого военного флота. Поэтому утром посетила его лавку ещё раз, и вместе с покупкой разных мелочей пришлось рискнуть и украсть мундир и брюки. Вряд ли в наваленных кучах одежды он мог разглядеть недостачу, а вот мне нельзя было афишировать такую покупку. С глазами на затылке выбирать по фигуре было некогда. Но светло-коричневый мундир и брюки на размер больше неплохо смотрелись поверх зелёного комбинезона, похожего на униформу сотрудника мис. Ботинки, которые остались от Тадеска, вполне подошли. Потратив ещё одну внушительную сумму на подзарядку генератора челнока, я вылетела с Дантура на мис.